Девять самых полезных орехов, микроэлементный состав и ценность для организма. Хочу сказать сразу, что дневная норма орехов — 30 граммов в день, поэтому будем исходить именно из этой цифры. Несмотря на то, что орехи — очень полезный продукт, большее их употребление приведет к набору веса или постоянному голоду. На одних орехах далеко не уедешь. Давайте рассмотрим состав и пользу самых популярных орехов. Первый Миндаль. В одной порции 30 грамм содержится 163 килокалории. Из них 6 грамм углеводов, 6 грамм белка и 14 грамм жиров, а также 3,5 грамма клетчатки, около 50% от дневной нормы витамина Е, 22% витамина В2, 30% меди, 18% магния, 28% марганца. Кроме того, В нем есть пребиотики, особенно в шкурке. Миндаль улучшает липидный и эндокринный, у женщин с поликистозом, яичников, профиль крови, снижает секрецию инсулина, помогает контролировать сахар крови, способствует более быстрому наступлению чувства насыщения. Однако в нем есть антинутриенты, фитаты, которые связывают минералы, мешая им всасываться. Это еще один повод, Придерживаться порции. Улучшить ситуацию замачивания на 12 часов или обжарка. Второе. Бразильский орех. В одной порции 186 килокалорий. Из них 3,5 грамма углеводов, 4,1 грамм белка и 18,8 грамм жиров. Клетчатки 3,5 грамма, 15% отсуточной нормы витамина В1, 55% меди. 25% магния, 15% марганца, 988 — селена. Именно из-за высокого количества селена есть больше двух этих орехов в день не стоит. Селен крайне важен для функции щитовидной железы, и его трудно получить из рациона, если вы не любитель почек или дикого лосося, однако это уже перебор. Также бразильские орехи снимают воспаление. улучшают липидный профиль крови, повышают активность внутренней системы антиоксидантов. Однако в них тоже высокий уровень фитатов. Третье. Кешью. 156,8 килокалорий на порцию, из которых 8,6 грамм углеводов, 5,2 грамм белка и 12,4 грамм жиров. Клетчатки всего 0,9 грамм. Зато 10% отсуточной нормы витамина В1, 69% меди, 24% железа, 20% магния, 20% марганца, 15% цинка. Интересный факт. Их скорлупа ядовита, но к нам они поступают уже тщательно отмытые от своего защитного состава. К сожалению, они являются мощным аллергеном, даже сильнее, чем арахис. Замачивать их нужно в течение 4-6 часов. Четвертое. Фундук. В одной порции 178 килокалорий, из которых 4,7 грамм углеводов, 4,2 грамм белка и 17,2 грамм жиров, плюс 2,7 грамм клетчатки, 15% отсуточной нормы витамина В1, 28% витамина Е. 54% меди, 17% железа, 11% магния, 76% марганца. Фундук также весьма богат полифенолами, поэтому является очень хорошим антиоксидантом. Он нормализует липидный профиль, положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, не позволяет жирам окисляться. Из минусов. Аллергенность и наличие фитатов. Замачивать придется долго, 8-12 часов. Пятое. Макадамия. Очень калорийный орех, почти чистый жир. Из 203,5 килокалорий на порцию 3,9 грамм углеводов, 2,2 грамм белка и целых 21,5 грамм жиров. Клетчатки 2,4 грамма, а также... 28% отсуточной нормы витамина b 1 24% меди, 13% железа, 51% марганца. Имеют довольно много плюсов, почти не аллергенны, содержат совсем мало фитатов и минимум пестицидов. В них также мало жиров омега-6. А еще орех макадамия улучшает холестериновый профиль крови. Шестое. Пекан. 195,9 килокалорий на порцию, из которых 3,9 г углеводов, 2,6 г белка и 20,4 г жиров, а также 2,7 г клетчатки, 16% отсуточной нормы витамина В1, 38% меди, 55% марганца, 12% цинка. Пекан обладает антиоксидантными свойствами, положительно влияет на маркеры холестерина крови, способствует снижению воспаления. Замачивать нужно часов 6. Минусы аллергенность и фитаты. Седьмое кедровые орешки. В порции этих орехов 178,3 ккал, из которых 5,5 г углеводов, 3,3 г белка. и 17,3 г жиров, клетчатки 3 грамма. плюс 29% отсуточной нормы витамина b 1 33% меди, 16% магния, 53% марганца, 11% цинка. Это настоящий суперфуд, кедровые орешки подавляют аппетит, надолго сохраняют чувство сытости, в них практически нет пестицидов. Замачивать нужно всего пару часов. Восьмое. Фисташки. В порции 159,3 килокалории, из которых 7,8 грамм углеводов, 5,7 грамм белка и 12,9 грамм жиров, 2,9 грамм клетчатки, 21% отсуточной нормы витамина В1, 28% витамина В6, 17% витамина К, 41% меди, 14% железа, 15% марганца. Они являются мощным источником пребиотических волокон, благотворно влияющих на микрофлору кишечника. В этом отношении обгоняют даже миндаль. Кроме того, фисташки улучшают маркеры метаболического синдрома и снижают уровень глюкозы после приема пищи. В них также не очень много фитинов, однако они довольно аллергенны. 9. Грецкие орехи. 185,4 ккал на порцию, из которых 3,9 г углеводов, 4,3 г белка и 18,5 г жиров. Клетчатки 1,9 г. Плюс 50% от суточной нормы меди. 10% железа, 11% магния, 42% марганца. Грецкие орехи снижают уровень холестерина, улучшают состояние кожи и оказывают антиоксидантное действие. Однако в них многовато полиненасыщенных жирных кислот, поэтому очень не рекомендую выходить за рамки порции. Также, к сожалению, они довольно быстро приобретают горький вкус. поэтому оптимально хранить их в скорлупе и даже в морозилке. Умеренно высокое содержание фитатов. Замочить стоит на 4 часа. В целом орехи нужны для здорового рациона, ведь не просто получить из продуктов магний, медь, цинк и марганец, да и с витаминами группы Б тоже проблемы. Однако нужно все же знать меру и внимательно следить за реакцией организма. Чтобы получить максимум пользы, чередуйте разные орехи. Например, можете купить микс и расфасовать на порции. А вот ореховые масла не самый полезный продукт. Любое масло, в том числе полезный рыбий жир, имеет огромный потенциал быстрого окисления, которое не только снижает содержание питательных веществ, но и наносит организму вред. Но обжарка и прокаливание свежих орехов серьезного ущерба им с этой точки зрения не наносят.